Глава 33. Похоже, медсестра Юлия уже легла спать, потому что она не сразу подошла к двери, и голос ее, спросивший, кто там, звучал хрипло. «Ой, Юля, открой, это соседка!» — затараторила я. «Мужу плохо стало, померить давление!» «Если вы служите врачом или медсестрой, то будьте готовы, что люди, живущие в близорасположенных квартирах, будут бегать к вам за советом и днем, и ночью!» Загрохотал замок. Дверь приоткрылась, показалась Юля, закутанная в уютный велюровый халат. «Вы кто?» — удивилась она. «Из какого подъезда?» «Конечно, хорошо обладать стройной, хрупкой фигурой, но иногда 80 кило веса приходится как нельзя кстати. Попробуйте вытолкните за порог даму моей комплекции. Юля-то размером с кошку, в схватке с борцом сумо у нее не останется ни одного шанса на победу». Я вошла в прихожую и быстро сказала. Ты дружила с Елизаветой Лапкиной, той самой девушкой, которую переманила к себе частная клиентка. Служащие подарили дорогой браслет, белые, желтые, красные яблоки, покрытые эмалью и прикрепленные к золотой пластине. Очень оригинальная вещь. Я видела такой один раз. Предполагаю, украшение антикварное и стоит немалых денег. Впрочем, ты сама считаешь так же, раз упомянула о нем в нашем первом разговоре. Очевидно, его вид тебя потряс. «Я вас узнаю», — скривилась Юлия. «Добрый вечер. Уверены, что хотите поместить в созвездие мужа? Может, самой полечиться?» Я нагло сняла куртку, повесила ее на крючок и улыбнулась. «Разве можно хамить клиентам?» «Я у себя дома», — огрызнулась Юля. «Имею полное право любого послать. Сообщить адрес, по которому тебе следует отправиться. Или сама догадаешься». «Эстер умерла», — сказала я. Юлия отпрянула к ботиночнице. «Как?» «Наверное, ты знала про кардиостимулятор?» — спросила я. Он отказал. Эстер скончалась в зале ожидания на вокзале. «Не может быть!» — ахнула Юля и тут же спохватилась. «Не знаю я никакую Ротшильд!» Я наклонилась, расстегнула молнию на сапогах, стащила их, потом повернулась к Юлии. «Я не называла фамилии, но вижу, тебе известно, что написано у Эстер в паспорте». Несмотря на совершенный промах, хозяйка решила обороняться до последнего патрона. «Никогда даже не слышала о такой девушке», — уверенно заявила она. «Ну вот опять», — устала ответила я. «Сначала называешь фамилию, а сейчас еще демонстрируешь знание возраста Эсты», — произнесла девушка. «Почему не бабушка?» «Впрочем, если хочешь, могу называть твою подругу Лиза Лапкина. Ты не поняла? Ее убили». И если киллер догадается, что вас с жертвой связывали близкие отношения, угадай, кто следующим очутится в морге. Ты, Юля, я, как, наверное, тебе уже стало понятно, не собираюсь привозить в созвездие супруга. Вот мой документ. «Мама», — по-детски прошептала медсестра, разглядывая корочки. «Я ее упрашивала с ними не связываться. Ксюха Малова тоже сначала от счастья скакала, а потом умерла». Когда Вера Кирилловна Лиске ту же роль предложила, я испугалась, а Елизавета сразу согласилась. «И что мне теперь делать?» «Рассказывай правду», — скомандовала я. «А затем вместе подумаем». «Ничего плохого я не совершила», — зачистила Юля. «Только девчонок выслушивала, советы им давать пыталась, но они на меня плевать хотели». Продолжая сетовать на глупость подруг, Юлия провела меня в небольшую, до да блеска вылизанную кухоньку. Я села на угловой диванчик, хозяйка опустилась на табуретку, ни на секунду не прерывая монолога. С Ксенией Маловой Юля вместе сидела на лекциях в медучилище. Среди основной массы учащихся Ксюша заметно выделялась. Она была умной, хитрой и совершенно не хотела возиться с больными. Обучаться профессии сестры милосердия Малову заставили обстоятельства — Она воспитывалась в детдоме и после получения аттестата о среднем образовании имела лишь две возможности – стать штукатуром или пахать в больнице. Другие варианты сиротам не предлагались. Ксюша рассудила здраво – лучше работать в теплой клинике, пусть даже и с клизмой в руках, чем на ветру около ванны с раствором цемента. Училась Малова отлично, но кроме усидчивости и работоспособности, был у нее особый талант – Она очаровывала всех, на кого хотела произвести хорошее впечатление. Иногда Ксения отвечала у доски на четверочку, но педагог всегда выводил в журнале отличную оценку. Ксюшу любили сокурсники, а когда девочек отправили на практику в клинику, маловой стали петь дифирамбы и больные, и коллеги. Юлия тоже пала жертвой обаяния Ксении. Она даже предложила ей поселиться в своей квартире и, к слову сказать, ни разу не пожалела о приглашении. Малова исправно покупала продукты, убирала комнату, не шумела, не сидела по часу в ванне и всячески подчеркивала, что она всего лишь временная гостья, безмерно благодарная хозяйке за любезно предоставленный кров. Долгое время Юлечка не могла понять, ее подруга на самом деле идеальна или она Лиса Патрикеевна. Однажды в майские праздники Юля позволила себе выпить пару бокалов вина и, слегка опьянев, Прямо спросила у Маловой. «Ксю, где ты научилась вертеть людьми?» Малова серьезно ответила. «Жизнь в детдоме озлобляет, но я очень рано поняла, если кидаться на нянек и воспитателей, оскалив зубы, то ничего хорошего не получишь. Надо всем говорить приятное, и это сработало. Другие дети кашу по тарелкам размажут и давай орать. Жрать овсянку не буду, она кислая, фу! А я потихонечку Геркулес в мусорку скину, И к поварихе с улыбочкой. Тетя Катя, дайте еще так вкусно. В результате всех наказывают, а мне кашки дают из другой кастрюльки. И стой, где не для воспитанников, а для себя сварили. Черпачок нальют, да еще сверху сахарным песочком посыпят. Ласковый теленок у двух коровушек молоко сосет. Когда я чуть постарше стала, начала книги читать по психологии. Учебники всякие, брошюры научно популярные. Многому научилась. Мечтаю стать дипломированным психологом». «Ну ты замахнулась», — покачала головой Юля. «Вот увидишь, все у меня получится», — решительно ответила Ксения. После окончания училища девушек распределили в одну из городских больниц. Там они чуть не сошли с ума от огромной нагрузки. Среднего медицинского персонала не хватало. Медсёстры подчас по неделе не покидали отделение. Ночевали в комнатке отдыха на топчинах. Для Юлии все дни слились в один. В 6 утра надо всем запихнуть градусники, проверка палат, раздача лекарств, анализы, завтрак, процедуры, обед, процедуры, ужин, градусники, потом проверка палат и бесконечные капризы больных людей. Нянечкам платили мало, поэтому бегать по коридорам со шваброй желающих не было. Ставки поломоек часто оказывались свободными. Юле приходилось таскать судно, менять белье, кормить лежачих. Жизнь стала напоминать кошмар. Было, впрочем, и светлое пятно. Юляша и Ксения познакомились с Лизой Лапкиной и позвали ее к себе жить. Теперь девушек в квартире было трое. Они основали нечто вроде коммуны, складывали в одну коробку зарплату, чаевые, полученные от больных, и позволяли себе приятные покупки. На еду медсёстры не тратились, на работе они наедались до отвала, всегда имели фрукты и конфеты, которые подносили те, кто лежал в отделении. Через некоторое время неведомыми путями Ксюша сумела устроиться в коммерческую клинику созвездия, а спустя пару месяцев ей удалось перетащить туда и Юлечку. Первое время малого ходила как пришибленная. Поражали тишина и комфорт санаторного отделения. Больные сидели по коттеджам, их кормили как в ресторане, развлекали, водили в бассейн. У маловой на попечении оказался молодой артист Тимофей Марковкин. И Ксюша сообразила, вот он, данный судьбой шанс. Ксения пустила в ход все свое обаяние и сумела очаровать не только артиста, но и его родителей. Представляете, как забилось сердце предприимчивой девушки, когда однажды Тимофей сказал ей, «Сегодня родители приедут вдвоем". «Да ну», — удивилась медсестра, «обычно они поодиночке приходят». «Мама с папой хотят с тобой поговорить», — загадочно ответил Тимофей. Вера Кирилловна и Николай Ефимович действительно затеяли разговор с Ксюшей. Они сделали медсестре очень привлекательное, но немного странное предложение. Для начала Марковкина честно призналась. «Тимофей совершил по глупости ряд плохих поступков. Мы не станем уточнять, каких, но нам с отцом пришлось поместить мальчика сюда». «Сейчас Ларион считает, что Тим оправился и снова готов жить в социуме, но его нельзя оставить без присмотра. Предлагаем тебе уйти со службы в созвездии и переехать к Тиму». «Сиделкой?» — уточнила Ксюша. «За оклад?» Вера Кирилловна и Николай Тимофеевич переглянулись. «Детка!» — ласково произнес Марковкин. «Ты уже поняла, что наш мальчик — непростой человек. За ним необходим глаз до да глаз». Но ни я, ни Вера не хотим, чтобы посторонние узнали про наши проблемы. Если побежит слух, что с Тимофеем повсюду ходит медсестра, это плохо. А вот жена имеет право сопровождать мужа», — подхватила Вера Кирилловна. «Я распишусь с Тимофеем», — заморгала Малова. Марковкина ласково обняла девушку. «Не надо, чтобы кто-нибудь вдруг понял, что Тим соединил судьбу с медичкой из психклиники». Ничто не должно указывать на его связь с лечебным учреждением. Будешь жить по другим именем. Под ним пойдешь в ЗАГС. Свадьбу устроите тихую, никого не позовете. Если начнутся расспросы, спокойно отвечай. Я из провинции, окончила в Москве институт, своей квартиры не имею. А Тим – актер с большими перспективами. Его родители планировали заполучить в невестке другую. Они не желают общаться ни со мной, ни с сыном. Мы решили не дразнить предков, расписались без помпы. «Мы заплатим тебе хорошие деньги», — вклинился в беседу Николай Ефимович. «В разы больше, чем те, которые ты сейчас имеешь в созвездии. Проработаешь с Тимом пять лет, купим тебе отдельную квартиру, и ты свободна. Главное, не оставляй парня одного никогда. Спи в полглаза, води его на коротком поводке». «Если мы договорились», «То это подарок за первый день работы с нами», объявила Вера Кирилловна, вынимая из сумки серьги дивной красоты. Ксюша, мечтавшая вырваться из грязи в князи, согласилась бы на фиктивный брак под чужим именем и безо всякого оклада и подарков, но у нее хватило ума изобразить колебания и заставить себя упрашивать. Юлия вскочила и забегала по кухне. «Понимаешь?» — спросила она. Я кивнула. Конечно, после того, как Антон Георгиевич взял на себя убийство девочек, родители запихнули Тимофея в созвездие, которым руководил психотерапевт Ларион. Вера Кирилловна и Николай Ефимович попытались вылечить дитятка. Но, думаю, жена сообщила супругу усеченный вариант истории. Небось спела, на Тимофея сильнейшие впечатления произвели преступление Антона. Мальчик впал в депрессию. Об убийствах, которые совершил сын, Она мужу не заикнулась. В личной жизни Николай Ефимович был на редкость наивен. Супруга легко им вертела. Вера Кирилловна обожала сына. Ради него она была готова на любой поступок, всегда оправдывала его и даже простила смерть Агаты. «Думаете, такое невозможно?» «Ошибаетесь. Слепая родительская любовь – страшная вещь». Вероятно, Марковкина отчетливо поняла – Если назовет имя убийцы Агаты, то потеряет еще и обожаемого сына. Лишившись дочери, мать хотела сохранить Тимофея. Думаю, она убедила себя, что мальчик не виноват. Он мстил любовнику Веры Кирилловны. Но держать Тимофея в санаторном отделении бесконечно нельзя. Оставить его без присмотра тоже невозможно. Вот Вере Кирилловне и пришла в голову удачная мысль о женитьбе. Думаю, план придумала именно она – А паспорт на имя Елены Кротовой помог раздобыть алаевский бог Егор Кириллович. У него длинные руки и обширные связи даже в Москве. Вот только тот, кто состряпал удостоверение личности, не учел, что настоящая Елена Кротова – мулатка. Что случилось с ней, мы никогда не узнаем. Может, она стала наркоманкой и погибла в одном из притонов? Очень часто тело несчастного торчка закапывают в укромном месте – а его документы передают в другие руки. От Кротовой осталось лишь одно случайное фото в интернете. Юля вновь села за стол. «Ксюха всем нам нос утерла. Сначала сидела тихо, ходила везде с Тимом, держала его под руку, в разговоры не вмешивалась, ласково улыбалась, а потом...» Коготок увяз всей птичке пропасть. Не прошло и двух недель после похода в ЗАГС, как фиктивный брак превратился в настоящий — И молодая жена стала прибирать мужа к рукам. Через шесть месяцев Елена, будем теперь так именовать Ксюшу, стало необходимо Тиму больше воздуха. Без нее актер не мог даже найти носки в комоде. Но не бытовая сторона оказалась главной. Кротова пустила в ход все свое обаяние, ум и хитрость, чтобы возвести мужа на вершину славы. В процессе превращения Марковкина в Моркова актер разругался с родителями. Вера Кирилловна боялась, что чрезмерная эмоциональная нагрузка журналисты, которые будут под лупой изучать биографию артиста, могут спровоцировать новый нервный срыв у сына. Но Елена закусила у дела, она, не обращая внимания на препятствия, широко шагала к мечте детства. Славе, пусть не своей, а супруга, но все равно приятно. Матери с отцом оставалось лишь наблюдать за взлетом Тима Моркова и признавать – В скромной медсестре скрывалась гениальная пиарщица. Неизвестно, на какую высоту сумела бы поднять Тимофея жена, но случилась трагедия. Елена упала в ущелье. «Сама?» «Перебила я Юлию. Ей никто не помог?» Медсестра поежилась. «Тимофей после похорон приехал ко мне». «Вы дружили?» – удивилась я. Юля кивнула. «Нас с Ксюшей связывали близкие отношения, мы были как сестры. Я к ребятам, правда, не заглядывала». А вот они сюда приходили. Тим так рыдал, лег у меня в спальне на кровати и повторял. «Я погиб. Ты не знаешь моей беды. Одна Ли», он ее так называл, меня успокаивала. «Кому я нужен, неудачник?» Ленуся могла меня в любой проект пристроить. «Вчера журналисты пришли, спрашивают, как вы себя чувствуете?» А я оглядываюсь, ищу глазами жену. Она всегда за плечом стояла, подсказывала ответ. «Без нее я ноль». Юля знала, что Тимофей сильно зависит от Ксюши Лены, но не представляла, какой толщины канат привязывает его к жене. Медсестра попыталась успокоить вдовца, но тот неожиданно понёс чушь про убитую сестру, каких-то девушек, потом стал монотонно повторять странную фразу. «Дед Снегур и Морозочка совсем не Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз наказал Деда Снегура, убил Снегурочек». Вот тут до Юлии дошло. У Тимофея, похожий реактивный психоз, и медсестра позвонила старшим Морковкиным. Вера Кирилловна примчалась вместе с Ларионом, Тимофея увезли в созвездие и поселили в коттедже в условиях строжайшей секретности. Морков был слишком известен. Чтобы «желтая пресса» не пронюхала о местонахождении артиста, Вера Кирилловна была готова на любые траты. Но больше журналистов мать боялась того, что Тим, переживший стресс, выдаст себя. Фраза про деда Снегуры и Морозочку переполошила актрису. Юля поняла, есть что-то, чего она не знает. Некая тайна в прошлом Тима. Вероятно, страшная, раз Вера Кирилловна на таком взводе. Теперь за Тимофеем ухаживала Лиза Лапкина, которую в санаторное отделение на место Ксюши привела Юлия. Моркова удалось вернуть в нормальное состояние. А у Николая Ефимовича внезапно возникли подозрения — В первые дни после трагической гибели Кротовой он неожиданно пришел к Юле и сказал, «Знаю, ты умеешь держать язык за зубами. Достань мне хоть что-нибудь из вещей Елены, чтобы можно было провести анализ ДНК». «Вы сомневаетесь в ее смерти?» – изумилась Юля. Но моя несчастная подружка упала с обрыва на глазах у большого количества людей. Все они, словно сговорившись, повторяли одну фразу. Лена наступила на камень, пошатнулась и не удержалась на тропинке». Николай Ефимович почесал в затылке. «Хитрая она. Запросто могла смерть инсценировать». Юлия попыталась воззвать к логике директора завода. «Да зачем это ей?» «Не знаю», — признался Марковкин. «Но желаю стопроцентно убедиться. Девица мертва, а не задумала новый пиар-ход». Решив не спорить с ним, Юлия отдала ему щетку, в которой остались волосы Елены. Анализ ДНК подтвердил, что разбилась Кротова, и Николай Ефимович успокоился. Ксению Малову похоронили под именем Елены Кротовой, а через неприлично короткий срок Тимофей женился на Эстер Ротшильд, которая на самом деле была Елизаветой Лапкиной, уточнила я.